Глава вторая. Роб помогает смыть кошачью кровь с плиток патио. Бедный старый Джунипер, завернутый теперь в черный мешок для мусора, ждет, когда его похоронят. Мы вырыли ему могилку в дальнем углу двора за кустом сирени, так чтобы я не видела ее каждый раз, выходя в сад. Джуниперу перевалило за 18 лет, он почти ослеп, наш старый добрый друг. Он заслуживает упокоения в чем-нибудь получше мешка для мусора, но я была слишком потрясена, и ничего умнее в голову мне не пришло. «Это наверняка случайность», — настаивает Роб. Он швыряет грязную губку в ведро, и вода точно по волшебству приобретает тошнотворно-красноватый цвет. Лили, наверное, оступилась и упала на него. Слава богу, она не держала эту штуку острым концом вверх, а то могла бы и глаз себе выколоть или еще чего похуже. Я заворачивала его в мешок для мусора, видела его тело. Там не одна колотая рана, их там три. Ты думаешь, можно оступиться и упасть три раза? Он берет орудие убийства, прополченную вилку с острыми зубцами. Как она вообще попала к ней в руки? Я пропалывала сад на прошлой неделе, вероятно, забыла убрать ее в сарай. На зубцах еще видна кровь, и я отворачиваюсь. Роб, тебя не беспокоит ее реакция на все случившееся?» Она заколола Джунипера, а несколько минут спустя попросила налить ей сока. Вот что меня пугает, ее абсолютное равнодушие к собственному поступку. Она еще слишком мала и не понимает. В три года никто не понимает, что такое смерть. Но она не могла не понимать, что делает ему больно. Он, вероятно, заверещал, а ты не слышала. Я играла здесь на скрипке. Лили баловалась с Джунипером в другом конце патио. Все тихо, спокойно, пока, может, он ее поцарапал, как-то ее спровоцировал. «Поднимись и посмотри на ее руки. не царапинки. И ты сам знаешь, наш кот и мухи бы не обидел. Выдерни клок шерсти, на ступинах хвост, он даже не пикнул бы. Он в жизни никого не поцарапал. Он у меня появился еще котенком, и чтобы умереть вот так...» Голос у меня срывается, и я опускаюсь на стол, обессиленная, накатившая, наконец, волной горя и усталости. «И чувство вины, ведь я не сумела защитить моего старого друга, хотя он умирал в двадцати футах от меня». Роб неловко похлопывает меня по плечу, не зная, как успокоить. «Мой рациональный математический муж беспомощен, если нужно утешить плачущую женщину». «Ну, ну, детка», — бормочет он, — «давай заведем котенка». «Ты серьезно? После того, что она сделала с Джунипером?» «Да, пожалуй, глупое предложение, но прошу тебя, Джулия, не вини ее. Она наверняка тоскует по нему не меньше, чем мы. Просто не понимает, что произошло». «Мама!» — кричит Лили из своей комнаты. Я уложила ее поспать. «Мама!» Хотя она зовет меня, откликается Роб. Он вытаскивает ее из кровати и покачивает у себя на коленях, сев в то самое кресло-качалку, в котором я когда-то кормила ее грудью. Я смотрю на них и вспоминаю вечера младенчества дочери, когда я долгими часами укачивала ее здесь, в кресле, и ее мягкая щечка прижималась к моей груди. Волшебные бессонные ночи, когда существовали только мы двое, я и Лили. Я заглядывала в ее глаза и шептал: пожалуйста, не забывая этого, не забывая, как сильно мамочка тебя любит. «Киски больше нет», — Лили рыдает в плечо Роба. «Да, детка», — вормочет Роб, — «киск теперь на небесах». «Вы считаете, такое поведение нормально для трехлетнего ребенка?» — спрашиваю я педиатра неделю спустя, приехав с Лили на профилактический осмотр». Доктор Черри обследует Лили, та смеется, доктор пальпирует животик Лили, а потому отвечает не сразу, похоже, он искренне любит детей, а Лили изо всех сил старается его очаровать. Она послушно поворачивает голову, чтобы он мог посмотреть ее барабанные перепонки, широко открывает рот, когда он вставляет туда ложечку. «Моя хорошенькая дочка уже умеет очаровывать всех незнакомцев, с какими встречается». Доктор выпрямляется и смотрит на меня. «Агрессивное поведение – не обязательно повод для беспокойства. В таком возрасте дети легко озлобляются, они не умеют полностью выразить себя. А вы сами говорите, она до сих пор разговаривает преимущественно предложениями из трех-четырех слов. А это повод для беспокойства, то, что она говорит меньше других детей». «Нет, нет, возрастные вехи – понятие довольно неопределенное. Развитие детей – вещь очень индивидуальная, но развитие Лили во всем остальном в пределах нормы. Рост, вес, моторные навыки. Он сажает Лили на край смотрового стола и широко ей улыбается. Какая же ты у нас хорошая девочка, если бы все мои пациенты были так терпеливы. Вы посмотрите, как она сосредоточена, как внимательно слушает. А вдруг происшествие с нашим котом только начало, и она способна совершить что-нибудь похуже, когда... Я замолкаю, вдруг поняв, что Лили смотрит на меня и ловит каждое мое слово. «Миссис Ансдал, тихо говорит доктор, — «отведите-ка Лили в детскую, а мы с вами поговорим у меня в кабинете». Он, конечно, прав. Моя умненькая, внимательная дочь наверняка понимает и больше, чем я могу себе представить. Я снимаю ее со смотрового стола и веду, как он и сказал, в игровую комнату для пациентов. Здесь повсюду разбросаны яркие пластиковые игрушки без острых углов и мелких частей, которые могли бы оказаться в детском рту. По полу ползает малыш возраста Лили, толкая по ковру красный самосвал. Опускаю дочку, и она тут же направляется к низкому столику с пластиковыми чашками и чайником. Она берет чайник и наливает себе невидимый чай. Откуда она знает, как это делается? Я никогда никого не приглашала на чаепитие, но вот моя дочь демонстрирует типичное женское поведение, а мальчик тем временем форчит, толкая машинку. Когда я вхожу в кабинет доктора Черри, тот уже сидит за своим столом. Через смотровое окно мы видим двух детей в соседней комнате. С их стороны в этом месте одностороннее зеркало. А потому они нас не видят. Они играют, совершенно игнорируя друг друга, существуя в раздельных мальчишеском и девчоно-чем мирах. «Думаю, вы придаете слишком большое значение случившемуся», — говорит он. «Ей только три года, а она убила нашего любимого котика. Вас прежде ничего не настораживало в её поведении? Вы не наблюдали никаких признаков того, что девочка способна на подобные поступки?» «Абсолютно никаких. Джунипер появился у меня еще до замужества, и Лили знает его всю жизнь. Она никогда его не мучила». «А что могло спровоцировать такое поведение? Она рассердилась, что-то ее озлобило?» «Да нет, я вроде все устраивала. Обстановка была такая мирная, и я позволила им дурачиться. Сама играла на скрипке». Он задумался над последними словами. «Насколько я понимаю, игра на скрипке требует максимальной концентрации». «Я разучивала совершенно новую вещь. Да, я очень сосредоточилась». «Ну, вот вам и вероятное объяснение. Вы погрузились в свое занятие, а она хотела привлечь ваше внимание». «Заколов нашего кота, я издаю недоуменный смешок. Довольно радикальный способ привлечь мое внимание». «Я вижу мою золотоволосую дочку сквозь смотровое окно. Она так красиво выседает на собственном вымышленном чаепитии. Мне не хочется задавать следующий вопрос, но я не могу его не задать». «Я читала в интернете статью о детях, которые мучают животных. Это считается очень плохим знаком, может свидетельствовать о серьезных эмоциональных проблемах у ребенка». «Поверьте мне, миссис Ансдалл», — доброжелательно улыбается доктор. Лили не вырастет серийным убийцей. Вот если бы она постоянно мучила животных, или в семье в прошлом имели бы место случаи насилия, тогда я выразил бы большую озабоченность». «Я ничего не отвечаю, и он хмурится». «Вы хотели чем-то поделиться со мной?» Без нажима спрашивает он. Набрав в грудь побольше воздуха, я говорю, «В семье в прошлом имели место случаи душевного заболевания. По линии вашего мужа или по вашей?» «По моей». «Не помню ничего подобного в медицинской карточке Лили». «Я никогда об этом не говорила. Не думала, что подобные вещи могут повторяться в семье». «Какие вещи?» Я отвечаю не сразу, потому что с одной стороны не хочу лгать, а с другой не хочу открывать ему больше, чем необходимо. Не хочу чувствовать себя потом неловко. Я смотрю через окно в соседнюю комнату на мою хорошенькую дочку. Это случилось вскоре после рождения моего брата. Мне тогда было всего два года, и я сама ничего не помню. Подробности я узнала уже потом от моей тетушки». Она сказала, у моей матери случилось что-то вроде нервного срыва, и ее пришлось отправить в больницу, так как врачи считали, что она может быть опасна для окружающих. Судя по времени срыва, мы имеем дело с постнатальной депрессией или психозом. Да, я слышала, матери поставили именно такой диагноз. Ее диагностировали несколько психиатров, и все они пришли к выводу о ее невменяемости и невозможности привлечения к суду за случившееся. А именно, мой брат... «Мой новорожденный брат», — я начинаю говорить тише, шептать, — «она его уронила, и он умер». Врачи сказали, она тогда не отвечала за свои поступки, слышала голоса. «Глубоко вам сочувствую. Вероятно, ваша семья пережила тогда нелегкое время. Не могу даже себе представить, как мучился мой отец, потерявший ребенка, а потом еще и жену ее изолировали. Вы сказали, ее поместили в больницу. Она потом поправилась?» «Нет, она умерла там два года спустя от воспаления аппендикса. Я ее, в общем-то, и не знала, но теперь я все время о ней думаю и спрашиваю себя, может быть, Лили, то, что она сделала с нашим котом?» Теперь он понимает мои опасения, вздыхает и снимает очки. «Уверяю вас, никакой связи тут нет. Генетика насилия гораздо сложнее, чем наследование Лили о ваших светлых волос и голубых глаз». Мне известно лишь несколько подтвержденных случаев наследования такой склонности. Например, в Голландии есть семья, в которой почти все мужчины получили сроки тюремного заключения, и мы знаем, мальчики, рождающиеся с лишней Y-хромосомой, более склонны к совершению преступлений. А наблюдается что-то похожее у девочек? Девочки, конечно, тоже бывают социопатами, но передается ли социопатия по наследству? Он отрицательно качает головой. «Статистического подтверждения такой гипотезы, кажется, не существует». «Статистика. Мне на ум сразу же приходит роб, который вечно приводит цифры. Мужчины питают поразительное доверие к цифрам. Они ссылаются на научные труды и цитируют новейшие исследования. Почему меня это не утешает?» «Успокойтесь, миссис Ансдалл». Доктор Черри протягивает руку и похлопывает меня по кисти. «Ваша дочь в три года абсолютно нормальная, она обаятельная, ласковая, и вы говорите, ничего подобного прежде она не делала. Вам не о чем беспокоиться?» «Когда я подъезжаю к дому тетушки Вел, Лили спит в своем кресле». «Время для сна необычное, но спит она глубоко, не просыпается, даже когда я поднимаю ее сиденье. Даже во сне она крепко держит ослика, тот неизменно путешествует вместе с ней и имеет в последнее время довольно прискорбный вид, обтрепанный, обслюлявленный и, вероятно, кишащий бактериями. Бедный старый ослик. Я его столько раз латала, перелатывала, что он превратился в настоящего ослика Франкенштейна, исполосованного моими неумелыми швами». Я замечаю новую прореху, из которой уже торчит набивка. «Ай, какая она красотка!» — воркует Вэл, когда я вношу Лили в дом. Настоящий ангелочек. «Я положу ее на твою кровать?» «Конечно. Только оставь дверь открытой, чтобы услышать, если она проснется». Я заношу Лили в спальню, и осторожно опускаю на одеяло. Несколько секунд смотрю на нее, как всегда очарованная видом моей спящей дочери — Я наклоняюсь над ней, вдыхаю ее запах, ощущаю тепло, поднимающееся от раскрасневшихся счетчик. Она вздыхает во сне и бормочет. Мама, слово которое всегда вызывает у меня улыбку. Слово, которое мне так мучительно хотелось услышать в течение тех горьких лет, когда я пыталась забеременеть и неизменно терпела неудачу. Детка, шепчу я. Когда я возвращаюсь в гостиную, Вал спрашивает, и что сказал доктор Черри? Он говорит: беспокоиться нечем. А я тебе что говорила Дети и домашние животные не всегда уживаются Ты не помнишь, но ты в два года мучила моего старого пса Когда он наконец укуснул тебя, ты тут же ударила его в ответ Я думаю, что-то в таком роде произошло между Лили и Джунипером Иногда дети реагируют, не думая, не понимая, какие могут быть последствия Я смотрю в окно на сад Маленький рай с буйной растительностью, засаженный помидорами и огурцами Уськи которых цепляются за решетку Мой покойный отец тоже любил ее сад. Он любил готовить, декламировать стихи и петь, хотя ужасно фальшивил, как и его сестра Вэлл. Они на детских фотографиях даже похожи: оба худые, загорелые, с одинаковыми мальчковыми стрижками. В доме Вэлл столько снимков моего отца, что я неизменно ухожу от нее с болью в сердце. На стене напротив меня фотография отца десятилетним мальчиком с судочкой, в двенадцать с маленьким радиоприемником, восемнадцать в мантии выпускника школы. И всегда на лице все та же искренняя открытая улыбка. А на книжной полке еще одна фотография, он вместе с моей матерью, снята в тот день, когда они привезли в дом своего первенца, меня. Других фотографий моей матери в доме нет, тетушка против. А эту она пропустила по единственной причине. На ней есть я. Я подхожу и разглядываю лица на снимке. Как же я на нее похожа, только сейчас поняла. Да, ты на нее похожа, а она слыла настоящей красавицей. Если Камила входила в комнату, все головы поворачивались к ней. «Твоему отцу хватило одного раза взглянуть на нее, и он влюбился без памяти. У моего несчастного брата не было ни одного шанса». «Ты ее так ненавидела?» «Ненавидела?» — Вэлла обдумывает мой вопрос. «Нет, я бы так не сказала, и уж определенно не поначалу. Камилла абсолютно покорила меня своим обаянием, как и всех, кто с ней сталкивался». «Никогда не видела женщины, столь щедро одаренной, красота, ум, талант, а какое чувство стиля». «Вот с чего я точно от нее не унаследовала», — грустно усмехаюсь я. «Ах, детка, ты унаследовала лучшие черты обоих родителей. У тебя внешность и музыкальный талант Камилы и щедрое сердце отца. Ты лучшее, что случилось в жизни Майкла. Ему выпало влюбиться в нее, прежде чем ты появилась на свет, и меня это не радовало». Но, черт побери, ведь в нее влюблялись все поголовно. Она умела затягивать людей в свое силовое поле. Я думаю о дочери, о том, как легко она бояла доктора Черри. В три года она способна очаровать любого. Таким даром Бог меня не наделил, а Лилия с ним родилась. Возвращая фотографию родителей на полку, я спрашиваю, Вэл, так что на самом деле случилось с моим братом? Она тут же замыкается в себе и отворачивается. Ей явно не хочется продолжать разговор. Я всегда подозревала, мне чего-то не договаривают, и в истории моей матери есть что-то гораздо более темное и тревожное, да я и сама боялась спрашивать. Но сегодня решаюсь. Вэл, окликаю я ее. Ты все знаешь, говорит она. Я тебе все рассказала, когда почувствовала, что ты уже выросла и сможешь понять. Но подробностей ты мне не сообщила. А кому не нужны, подробности? «Теперь они нужны мне. Я смотрю в сторону спальни, где спит моя дочка, моя дорогая девочка. Я должна знать, не похожи ли на нее Лили». «Прекрати, Жулия, ты на ложном пути, если думаешь, что Лили хоть в чем-то похожа на Камилу». «Все прошедшие годы я слышала только какие-то обрывки истории о моем брате, но я всегда чувствовала, за твоими словами кроется что-то большее, о чем ты не хочешь говорить». «Да если даже знать все, история не станет понятнее». Даже 30 лет спустя я не понимаю, почему она так поступила». «А как именно она поступила?» Вэл задумалась на мгновение. «После того случая, когда дело наконец дошло до суда, психиатры назвали ее состояние постнатальной депрессией. Твой отец тоже так считал. Хотел верить, и для него стало большим облегчением, когда ее не приговорили к тюремному заключению. К счастью для Камилы, вместо тюрьмы ее отправили в больницу». «Где позволили умереть от воспаления аппендикса? Вряд ли тут уместно говорить, к счастью». эл по-прежнему избегает встречаться со мной взглядом, молчание между нами сгущается, и воздух грозит окаменеть, если я не вмешаюсь. «Ты чего-то не договариваешь?» — тихо спрашиваю я. «Извини, Джулия, ты права, я была с тобой не до конца откровенна, по крайней мере, в том, что касается этого». «Чего именно?» «Того, как умерла твоя мать». «Я думала от воспаления аппендикса. Ты и папа всегда говорили, она умерла в больнице через два года». «Да, она умерла через два года, но не от воспаления аппендикса». Вэлл вздыхает. «Не хотел тебе говорить, но ты хочешь правда? Твоя мать умерла от внематочной беременности». «От беременности? Но ее приговорили к изоляции, как душевнобольную». «Вот именно. Камила так и не назвала отца, а мы так никогда и не узнали, кто он». После смерти в ее палате обнаружили всевозможную контрабанду, алкоголь, дорогие ювелирные изделия, косметику. Я не сомневаюсь, она торговала собой, а взамен получала услуги. Инициатива исходила от нее, ведь она всегда умела манипулировала людьми. И все же она была жертвой с ее психическим заболеванием. Да, именно так психиатры и говорили в суде. Назвали ее состояние постнатальной депрессией и психозом. Но я тебе говорю, никакой депрессии Камила не страдала и никаким психозом. Она просто скучала и отличалась мстительностью. И ей надоел твой братишка, у него болел животик, и он все время плакал. Она всегда хотела быть в центре внимания и привыкла к тому, что мужчины готовы перебить друг друга, лишь бы сделать ее счастливой. Камила считала себя золотой девушкой и знала, что всегда добьется своего. Но вот оказалась женой, привязанной к двум детям, которых никогда не хотела. В суде она сказала, что ничего не помнит, но один сосед все видел, и он дал показания. Он видел, как Камила вынесла на балкон твоего братика, видел, как она намеренно перебросила младенца через перила. Не выронила его, а выбросила с высоты двух этажей на землю. Хорошенького трехнедельного мальчика с голубыми глазками, как у тебя. Слава богу, я в тот день сама с тобой нянькалась. Вал набирает в грудь побольше воздуха, иначе ты, возможно, отправилась бы следом за братом.